Глава 13 Лететь до Нави пришлось не так уж и долго. Минут через пятнадцать из-за безжизненных пустых пейзажей уже показался двухэтажный особняк. Я ж ладонь не потер в предвкушении, ведь стрелка, ведущая мне к золотишку, указывала точно на него. Вот только пришлось чуть задержаться. На поляне в ста метрах перед особняком стоял трон с мужиком в костяной броне. Рядом было какое-то чудо-юдо с ушами из паниели вместо верхних век. Чувак в броне, явно Кощей, Он встал навстречу ко мне со своего трона. А вот чудо юда было странным. Оно на своем заду пыталось отползти от меня как можно подальше и закрывало ладонями место, где должны были быть глаза. Я даже обрадовался такому повороту. То, что Кощей меня сразу встретил, это было в моих же интересах. Ведь после того, как я бы обчистил особняк от золота, я собирался слегка причинить добро и нанести справедливость в этом мире. То бишь, все равно хотел найти Кощея и кокнуть его. А тут он сам нарисовался, даже искать не надо. Но что-то пошло не по плану. Никаких тебе речей злодея перед смертью или грандиозных планов по подчинению мира. Наоборот. На самом деле мне даже показалось, что мужик вполне адекватный. Уж поадекватнее этих богов справе А когда я заглянул в осколок зеркала правды, то мой хомяк объявил бунт и закатил такую истерику, которую я от него до сих пор не видел. Он в выступлении грыз уже не мою печень и селезенку там а с безумным взглядом грыз свой собственный заднюю лапу. Я реально испугался. Что с хомяком может случиться что-то нехорошее? С ума сойдет или, может, его кондратитом хватит? И не то, чтобы это было плохо, даже хорошо, совсем ведь достал. Просто жалко как-то. Все-таки привык я уже к этой мочалке волосатой. А хомяк был на грани из-за того, что зеркало правды показало мне, как все было на самом деле, а не по рассказам этих недобогов. Как оказалось верхним миром, Изначально правили два брата — Белбог и Чернобог. Весь мир жил в гармонии, жизнь и смерть не конфликтовали друг с другом, а сосуществовали. Тёмные, светлые, все были вместе, циклы жизни и смерти сменяли друг друга. В общем, был порядок и процветании. Но период процветания завершился крайне банальным. Если у Чернобога не было детей, то Белбог поработал за двоих. Все боги, кого я видел и которых не видел ещё — Все они дети Белбога. И когда эти детишки поняли, что в их мире всё прекрасно, правят два брата, и так будет продолжаться ещё долгие-долгие тысячелетия, то начали действовать. Ведь иначе им никогда было не увидеть власти. План был прост, как три копейки. Убить Белбога с Чернобогом и самим занять место правителей. Только план этот пошёл через м, -м зад. Если отца не смогли застать врасплох и убить, то с Чернобогом так не вышло. Он смог сбежать, и вокруг него начали собираться все жители верхнего плана для ответного удара. Срочно, обморочно богам, узурпировавшим власть в свои руки, пришлось что-то выдумывать. Как не получить люлей? Потому как, если с одним чернобогом они бы толпой справились, то с чернобогом и всеми магическими существами мира могли уже и не вывести, а вполне себе отхватить. Им пришлось разделить мир на две части — светлую и темную — чтобы над Светлой у Чернобога не было власти, а уж с Белой наследники Белбога смогли совладать. Существа, считающимися Светлыми, смогли запудрить мозги, потеряв память и сделав их своей рабочей силой. Вот так и получилось примерное равновесие в силах, которое длится до сих пор. После боги еще отделили третью часть мира, чтобы отградиться от работящего народа и тусить отдельно. Что касается золота. В общем, для того, чтобы открыть глаза всем существам, Чернобогу нужно было восстановить зеркало правды. И для этого требовалось золото, много золота, очень много золота. Золото, которое хомяк уже считал своим, просто увели у него из-под носа. И я теперь серьёзно переживаю, переживёт ли он этот удар или нет. Ладно, разберусь со всем этим попозже, а пока выберусь в реал. Михаил, мой новый сосед, позвонил и сообщил, что меня кое-кто ждёт. И сейчас эти кое-кто находится у него дома. Заинтриговал прямо. Понятия не имею, кто это может быть. Потянувшись к кнопке выхода, нажал ее, и экран шлема погас. Очнувшись на своей кровати, потянулся и попытался обнять Элью, но кровать оказалась пустая. Точно Эль сообщал СМСК в легенду, что в городе, да и мне пора заканчивать с делами в легенде поскорей, свадьба все-таки на носу. Одевшись, вышел из своего дома и, оглядев к вас в шестерку, что была припаркована метрах в двадцать от моего участка, отправился к соседу. На землю же потихоньку стали спускаться сумерки, а в нос сразу шабанул аромат чего-то сладко-овощного, а также чеснока и зелени. Запах показался смутно знакомым, и шёл он вроде как с участка соседа. В животе заурчало, и я сглотнул вмиг наполнившийся слюнями рот. «Ничего не знаю. Миша меня точно угостит. Что бы у него там ни не было приготовлено, если надо...» — Буду драться за эту еду, ведь пахнет умопомрачительно. Шутки шутками, но настаивать на том, чтобы он меня покормил, я буду точно. Добравшись до калитки, ударил три раза в металл, и тут же со двора донёсся Мишин голос. — Заходи, сосед, не заперто! Потянул калитку на себя. И правда, не заперто. Зайдя внутрь, мне предстала картина. Как Миша сидит за столом и наворачивает борщ ложку за ложкой, а рядом сидят и тоже трапезничают знакомый дед с бабкой. «Никифор и Надежда?» Сказать, что я удивился, ничего не сказать. Но запах тут же вспомнил. «Это же бабкин борщ, так пах!» Я подошёл к столу, и Миша, оторвавшись от супа, кивнул на старичков. «Вон, это к тебе. Они час где-то мялись у твоей калитки, в звонок звонили. Я и решил их к себе пригласить, чтобы им в комфорте было тебя ждать. Хотел сразу тебе позвонить, но Никифор запротестовал, сказал, что беспокоить не надо. А пока ждали, Надежда предложила супчику сварить И я был не против. Михаил от удовольствия закатил глаза. — Я такого борща в жизни не пробовал. Садись, попробуй. Он указал мне на стопку пустых тарелок на столе и на дымящуюся кастрюльку на подставке. — Знаю я, что это за борщ, — улыбнулся я. Но кочеврежиться не стал. Сел за стол и, глотая слюни, налил себе тарелочку. В сознание я пришел только когда эту тарелку прикончил и увидел умильное выражение на лицах старика со старухой. Михаил же на меня с умилением не смотрел. Он сам достаточно сосредоточенно приканчивал уже вторую тарелку супа. Хотя, может, и третью. Когда я пришёл, возможно, у него уже добавка была. Наливая из кастрюльки вторую порцию, кивнул старику. «Какими судьбами? Никифор. Как по батюшке?» Старик махнул. «Никифор и Надежда. Не надо по батюшке». Затем старик как-то заюлил. Глазки забегали. «Александр, мы это... мы на работу. Вот». Я удивился. «Что, решились уже?» «Ага». «Только это э, нам бы с проживанием». Дед с бабкой, как-то не сговариваясь, прижались плечами друг к другу и синхронно глаза в пол потупили. «Так, рассказывайте, что у вас там произошло?» Никифор прокряхтел и развел руки в стороны. «Нет у нас больше хаты. сгорела Тут же махнул рукой. «Все сгорело. И дом, и сарай, и добро, все. Васька, кот наш!» На этих словах бабка шмыгнула носом и протерла пальцами глаза. «Убежал куда-то, так и не нашли. Все мы потеряли, и податься тоже некуда». Машина разве что осталось Из огня только ворох документов вынести успели. Там и записку с твоим номером, и адресом нашли. Номер расплылся, капнули чем-то, а вот по адресу смогли приехать. Ты же нам работу предлагал? Согласны мы. Только нам бы угол какой. М да. Как говорится, было бы счастье, да несчастье помогло. Я же думал, что откажутся старики от моего предложения. Энтузиазмом ведь при моём предложении они не плали А теперь вот нужда их заставила пересмотреть свои планы. В общем, как пословицы пословице, всё, что не делается, всё к лучшему. И в данном случае это именно так. Я их и работы обеспечу, и жильём. Может, на своём участке даже, ну или где-то поблизости, землю куплю. В счёт половины зарплаты за определённый срок домиком поставлю, однокомнатный, но со всеми удобствами, новый, чистый, тёплый, с водой, с электричеством, с ванной, туалетом и канализацией. А то у них вроде туалет, типа сортир, на улице стоял. Разве что печку ставить им не буду. На всякий случай. Электрический радиатор отопления справится с поддержанием тепла не хуже. В общем, теперь жизнь стариков точно станет лучше. Спросил. На какие зарплаты рассчитываете? Ты, Никифор, сторожем и садовником, а Надежда — поваром. Михаил оторвался от вылизывания тарелки, поднял на меня удивлённый взгляд. — Так Надежда будет у тебя поваром? — я кивнул. — Да. Но либо шефом в моём ресторане не решил пока. — он покачал головой. — Вот это ты урвал. Аж завидно стало я усмехнулся. «Да чего завидно! Будешь ходить в мой ресторан, столоваться и горя не знать. Ну, или так ее стрипней угощать буду, если до ресторана не созрею». Повернул голову обратно к старикам. «Так что, какой зарплат хотите?» Никифор помялся. «Нам бы тысяч по десять, ну и угол какой!» я усмехнулся. «Для начала будет вам по полтиннику. Параллельно же тоже все зарплаты буду домик вам строить. А пока будет идти стройка, прикуплю домик на колесах, чтобы вас с комфортом разместить. «Всё равно купить собирался для путешествий». Никифор каким-то неуловимым движением подскочил ко мне и крепко обнял. «Спасибо тебе, сынок». А Надежда разревелась. Я обнял в ответ старика. «Только знай, вы хоть и в тяжёлой ситуации, но это не значит, что сразу по гроб жизни мне обязаны стали. С работа, с мне хорошая плата, и всё будет хорошо». Я похлопал старика по спине и усадил обратно на лавку. Надежда рыдала тихонько, но аж с подвываниями. Видно, действительно, распереживалась, а Никифор, мужик, лишь скупую мужскую пустил. Я сел обратно и повернулся к Мише. «Ну что, ещё по супчику?» Тот посмотрел на свой надувшийся живот и с сожалением покачал головой. «Не, я уже всё». Потом посмотрел на кастрюльку, на свою тарелку, снова на кастрюльку и махнул рукой. «Хотя... давай, невозможно отказаться». Я не стал тянуть и прямо за столом открыл сайт, где можно было купить поддержанный прицеп караваны, недалеко от меня. Это полноценные дома на колёсах с баком для воды, с электричеством, душевой, кассетным унитазом, кухней с холодильником и морозилкой, двумя, а то и четырьмя спальными местами, ну и так далее. То есть, по сути, полноценный дом, который можно прицепить к машине и отогнать куда угодно. Почему не новый, я был? В идеале, конечно, надо бы взять новый. Но обычно не все идут под заказ, а мне он нужен уже сегодня, а не через неделю или месяц. Но ничего, возьму сейчас то, что есть поблизости СБУ, и что ждать не надо. А если впоследствии не понравится, смогу точно так же продать через интернет, а себе новый куплю. Обычно приходится серфить по объявлениям часами, созваниваться, ведь продавец опять трубку не берет. Но сегодня, на удивление, все получилось быстро и гладко. Нашелся подходящий прицеп-караван в 25 километрах от меня. Продавец взял трубку и даже согласился пригнать караван ко мне, за дополнительную денежку В общем, когда мы закончили с импровизированным ужином и с Мишей выкатились колобками за стола, у моего участка уже стоял дом на колесах. Минут 20 занял осмотр и проверка моего нового имущества, и мы с продавцом ударили по рукам. Я подозвал Никифора с надеждой и, открыв дверь, провёл небольшую экскурсию, рассказывая и показывая, что тут да как. Никифор смотрел на всё, что я показываю, вполне серьёзно, слушал молча и в конце как-то с удивлением уточнил. «Так тут, получается, жить, что ли, можно?» «Можно!» Старик почесал затылок. «Чудеса!» Затем он указал пальцем на висящий на стене телевизор. «И что, телевизор работает?» «Конечно!» Я взял пульт и включил телек. На крыше находятся солнечные панели. От них тут всё питается электричеством. Я задрал голову наверх и ткнул пальцем в агрегат над моей головой. «Тут даже кондиционер есть!» От надежды донеслось. «Это что, тут и постирать можно?» «Ага!» Она сама нашла настенную стиральную машинку на два с половиной литра, и с функцией сушки я кивнул. — Ага. — Никифор, ты мне стиральную машинку так и не купил, мол, места мало, а тут в Коробчонке-то поместилось. Но Никифор был на своей волне. Надежду будто даже не слышал. Он уточнил у меня. Так что я могу вечером после работы прицепить этот дом к своим «Жигулям» и укатить спать куда угодно, на речку, например, проснуться там до зорьки, на рыбалку сходить — а потом просто приехать вместе с домом обратно?» Я пожал плечами. «Почему бы и нет?» «Какой, говоришь, тот бак для воды?» «Пятьдесят литров». Старик удовлетворённо поглаживал свою небольшую бородку. «Так это на пару дней хватит? На выходные в горы можно макнуть?» Похоже, в Никифоре разжигалась новая для него страсть к путешествиям. И что-то мне подсказывает, что как только я им домик сооружу, от прицепа каравана они всё равно не откажутся. Надежда хоть такого энтузиазма к путешествиям, как Никифор, не проявляла, но с большим уважением смотрела и на душевую комнату с бойлером, и на стиралку, и даже на горячую воду на кухне. В общем, что-то мне подсказывает, что те полтора миллиона, что я заплатил за БУ-караван, в будущем буду возвращать потихоньку зарплат стариков. Обниматься ко мне полез в этот раз не только Никифор, но и Надежда. Бабка даже касатиком обозвала и в щеки расцеловала. По поводу их, так сказать, должностных обязанностей решили поговорить уже послезавтра. А сегодня-завтра пускай пока обживаются и отдыхают после перенесённого стресса. Наскребя у себя наличкой 33 тысячи рублей, выдал их старикам в качестве аванса и посоветовал Никифору как раз на рыбалку сгонять и нервы унять, медитируя с удочкой над парящей утренней речной водой, а то и надежде к мужу присоединиться. Глаза старика тут же загорелись, и начался второй раунд благодарностей. Но я по-быстрому распрощался с бабкой и с дедом, пожал Мишей руку, поблагодарив, что стариков к себе приютил, и отправился в дом. У меня, блин, свадьба на носу. Пора уже заканчивать с делами в легенде».